ПАМЯТИ МОЕГО ОТЦА ЧАСТЬ ПЕРВАЯ Из КОМАРОХ и ПОРУ ПЛАЧЕТ» ПОСЛОВИЦА ГЛАВА ПЕРВАЯ «Бойся, тядька!» — хрипло выдохнул Тимка, прянул в сторону и издул ржаную взмокшую прядь, застилавшую зеленые дерзкие глаза. Рука сама собою выхватила нож из-за пояски, Так уж приучена она, рука. Голову спасает. другая эта голова не отрастет, не хвост ящеркин. На нас прет, ей-боженьки. Цыть окаянный, — рявкнул Пекан, — трясешь попусту имя Господне. Заломив полу кафтана, сунул за пояс, чтоб не мешало, и открылся хозяину. Медведь напирал, а оружьецо было разряжено. Рогатина обломана от другого медведя, шкура которого свешивалась с саней. Я молитвой его, Бог не оставит. Молитву на вечер береги, ежели хочешь быть жив, — посоветовал Тимка, на случай отступая в кусты. Отец не слышал его, бесстрашно пер на медведя, словно зверь в нем проснулся, и зверь на зверя, кто кого. Сошлись нос к носу, оба косолапые, бурые, оба в яростном иступлении. Отец, тряс долгую бородищей, творя молитву, веруя в чудодейственность ее, а может так, по привычке, всюду с молитвой бормотал сумрачные слова. Медведь, вскинувшись на дыбы, прижался спиной к листвянке, ревел в маленьких изумленных глазах, полных обиды и ярости, каталась по солнышку. И кровожадность, и свет этот добрый умещались в крохотных глазках, а мужик, обращенный спиною к солнцу, только что выбравшемуся из-за туч, забыв молитву и повторяя одно только слово «огради», наступал. Медведь, оскорбленно, глухо уркнув, кинулся на Пекана, стиснул его передними лапами, норовя мрадной клыкастой пастью ухватить за лицо. Кряхтя и до кирпичной красноты тужесть Пекан заворачивал звериную башку назад, когтистые лапы драли прочную одежу, бороздили тело. «Именем Господа покорись!» — требовал мужичище. Медведь орал, охаживая его справа и слева, ни молитва его донимала боль и ярость. Молчал лес, в иное время полный разнообразных звуков, треску, шороху, птичьего посвиста. Скрепел снег под лапами и подошвами, слышались глухие шмякающие удары, пых, возня, а порою рев. Медведь и человек, словно сговорившись, вскрикивали вместе густыми низкими голосами, потом замолкали, и сила возникала на силу. Тревожность за отца. Тимка кинулся было на выручку, но Пекан яростно осадил «Не лезь, сам, сам справлюсь» и последним страшным усилием запрокинул медведя на спину. Шея ли звериная слаба оказалась, руки ли помора, привыкшие к веслам и к топору, дюжи нечеловечески, но человек одолел. Сучила ногами зверюга, медведицу распознали. Била мордую Озим, сбрызгивая кровавую пену, но все было кончено. Добить ее? Дорезать? — пытал Тимка. Нож нацелился под медвежью лопатку. Мигни, отец, войдет молнией. Вяжи, домой уведем. А когда Тимка подскочил к нему сплетенными ременными вожжами, прикрикнул «Да морду, морду сперва! Смрад нестерпимый!» На морду накинули недоусток. Отец брезглив, дурного запаху не выносит, всю зиму в горнице мяту держит, по весне багульником изгоняет биной устойчивый запах, растворяя настежь окна. Нехорошо гнило несло от медведицы. Увидав под зверем кучу, Иван сердито сплюнул. — Тфу нечисть! Вяжи скорее че". Стянув пасть зверюги, перевязал лапы ее, оставив запас для малого шага, Тимка нацепил на измятую шею медведицы поводок, Вязал что-то шепотком, наговаривал. Зверь поначалу бился, сучил лапами, потом расслабленно вытянул конечности, покорился. — От молитвы рассолодило, — усмехнулся Тимка, приоткрывая широкие зубы. Зубов, казалось, у него больше, чем у всех прочих людей. И крепки они, как якоря самокальные. Частенько бивали за дерзкий язык по зубам, аж голова дергалась. Били, а он хоть бы что. Зато как сам дюзнец с плеча, дрочуны редками кусачки свои сплевывают. Люд, люд в драке Тимка, но дерется с улыбкой, дескать, бью не потому, что гневаюсь, а чтоб уму разуму научить. Сказать правду, с виду парень не крупный, но жиловат, тверд, как лошадиное копыто, и увертлив. Весь в кулаки ушел, да в улыбку. Улыбка приметная, от уха до уха, А по рукам, ручейково вздуваясь, текут взбухшие вены. И лоб пропахан могучими стариковскими морщинами, Глаза до да зубы отчаянны, дерзки, а морщины словно грустят. И когда шутит, а шутит он постоянно, за словами печаль какая-то слышится, преждевременная, не юношеская печаль. Вишь, кучук добра навалила, замолит в святых отец наших. Не жкни, барминок, дюжий кулак отцовский взвился над Тимкиной головой. Да простоль достать эту бедовую голову, вертуч змей, в силу чудесную веры не имаешь, а она, вишь, ты, зверину дикую укротила, укротила твоими руками, щекоча вздрагивающую медведицу еловой лапой, мыл зубы озорной сын. Сколь не выбивал из него Иван скаморожьи замашки, дурню не имется. За поужиной, бывало, сидит народ, Лишнее слово опасаются вымолвить. Этот брякнет в попад, Все ложки перед ртами зависают, Давятся гости от хохоту, Отец полбу его, Да уймешь ли, когда самого в смех тянет. Такое дитё сатанинское Ни в мать, ни в отца Со смешинкой родился. Как голос подал, из материнского чрева явившись, думали, плачет. Из-за стола повыскакивали, за рождественским утренником шаньги до да пироги ели. Стали ахать, роженицы соболезновать, а он на руках у кумы вьется, ручонками машет, сучит ножонками, во рту два резца молочными каплями светятся. — Едок родился, — обрадовалась кума, поднося младенца к отцу, — за стол сажайте. Есть еще у пикана сын, старший, Митя, в отца рослый, да не в него тихий, доброты небесный паренек. Дочь Авдотья, тоже кроткая, незлобивая девушка, волосом коричнева, глазами синяя, И голосок голубиной баюкающий. Митрий и Тимка в мать светловолосые, Глаза у обоих зеленые, материнские. Только у Мити они кроткие, лучистые, У Тимки пронзительно студеные И в каждом по бесу играет. И чего вытворяет Идол? Вскочил на хребтину медведицы и погоняет. Но, буруха, но пошла, и пятками ее по ребрам, Кулаком по загривку. Русь побольше тебя, да -на, а ничего везет. Но страшила лесное. И в тварь. Повезла парня. Откуда в дикой послушанье взялось? Или впрямь звери, бессмысленные сына младшего, понимают? Не раз примечал Пекан, необъяснимую страшную власть имеет Тимка над животиной. Бывало, Олежка поймает лесного, тот, как собачонка, за ним по пятам ходит. Раз волчонка принес из лесу, все говорил с ним, приучал, будто язык звериный знал. Из одной миски ели, спать вместе ложились. За это Иван отрешил сына от общего стола. А Тимки горе мало. Видно, не зря Бармой прозвали. Барма — место глухое, дикое. Там Тимка от отцовского гнева спасался. Месяц не видывали его а провинился в том, что на иконе соскоблил лик Богородицын и вместо него нарисовал Потаповну. Думали, сгинул, а он живехонек объявился с тем же волчонком, заволосател, одичал, только что не урчит. С тех пор Иван Боя шипкого опасался. Парень-то с Норовым, гордость в нем сатанинская. Чуть обидишь — Снова исчезнет, ищи его тогда, свищи. Да и чего зря стражиться. Прежнюю веру ПИКАН не в пример отцу покойничку блюдет слабо. Тот спалил за нее, за прежнюю-то веру, себя и еще тридцать единоверцев. Сжег бы сына и внуков с ним вместе, Да семья Пекана в тот год была у царя в работниках. Под конвоем из светлухи угнали. И кнута отведал Иван, и на дыбе висел, А и звать не стоило. Дали топор в руки, упрямство, как не бывало. Опьянел Иван от терпкого запаха щепы, Оглох от топориного звону, И сыновей словно приворожил кто-то. С утра до ночи гнулись на верфи. Рос остов корабля, поднимались борта, выселись мачты, и пока не пустили его на воду, пока не вздулись тугие паруса, не плеснула волна, рассеченная надвое, Пикан с сыновьями ходили шалые, Дуни и Потаповна, и домой их не звали, харчи прямо на леса приносили. Случалось и царь под началом пекана плотничал. Чуть что не так, покроет пекан самодержца самыми скверными словами, но тут же, опомнясь, примется виниться перед спасителем. Прости, Господи, раба твоего многогрешного. Петр Алексеевич гагочет, словно гусь по осени, и окружение ему в угоду ржет. Иван больше того гневается, чего под руку лезут с горяча и такое бывало толкнет кого либо без всякого почтения к сану однажды самого ратмана за борт скинул попомнишь смерть скрипнул зубами опозоренный ратман сам был дворовым когда то запамятовал из прибыльщиков в большие выбился от смерда слышу самолюбиво срезал барма Сильно поглянулась Ивану гордое непокорство сына. В меня дерзок поганец, немало зато натерпится. Порядка ради стегнул барму опояской, да что опояска, когда об него только что кулаки обламывали. медведец то как чешет, на коне не угнаться. Рыжко трусит неспешно, розвальни на раскатах заносит, в них туша да шкура медвежьи. Славно поохотились нони, славно! Тимка свистит разбойно. Медведица под ним дико вскрикивает и прибавляет ходу. Пекан улыбается мыслям своим. В дремучей бородище вечно хмурого помора Словно солнышко рассиялось, А небеса уже снова сумрачны, хмуры. Темен угрюмый лес вокруг, Всхрапывает лошадь, Сопит под бармой медведица, Вздрагивая от разудалой Тимкиной песни. Блошка банюшку топила, вошка парилась, Угорела, жарко было, Лбом ударилась.